право на публичный суд История знает много случаев, когда власти использовали против своих граждан закрытые или секретные суды. Закрытые суды позволяют совершать множество злоупотреблений и коррумпируют всю судебную систему. За закрытыми дверями власти могут оказывать давление на свидетелей и представлять в суд незаконно полученные доказательства. За закрытыми дверями лжесвидетели могут позволить себе лгать не боясь быть разоблаченными теми, кто владеет важной информацией, но даже не знает о том, что происходит во время закрытых судебных слушаний. Публичные слушания позволяют свидетелям узнать о суде и сообщить как властям, так и обвиняемому информацию, касающуюся фактов, которые легли в основу обвинения. В публичности суда также заинтересована сама публика, и это законный интерес. Поэтому многие громкие процессы освещаются средствами массовой информации, которые подчас ведут прямые передачи прямо из зала суда. Но публичность суда имеет и оборотную сторону. Она может создать предубеждение против обвиняемого, тем самым нарушив его конституционное право на надлежащую судебную процедуру, пятая и четырнадцатая поправки. В знаменитом деле Эстес против штата Техас Том 381, Верховный суд США, страница 532-1965 год. Схлестнулись права прессы на освещение судебного процесса, первая поправка, и права обвиняемого настаивать на закрытом судебном процессе как средстве против создания предубежденности среди широкой публики, а также потенциально среди присяжных, пятая и применительно к штатам, четырнадцатая поправки. Фабула дела такова. Соло Эстаса обвинили в мошенничестве. Жертвами его мошеннических схем стали простые фермеры, которым он в долг продавал несуществующие контейнеры для хранения аммония, а потом брал займы в банке под долговые расписки от этих же фермеров. На суде Эстаса признали виновным и приговорили к 24 годам тюремного заключения. Поскольку Эстас был человек очень известный, среди его друзей был даже президент США Линдон Джонсон, судебный процесс над ним освещался очень широко. Телекамеры были установлены в зале суда уже во время предсудебных слушаний. Журналисты и репортеры обсуждали всех персонажей – Эстаса, его адвокатов, прокурора, судью и присяжных. Новости прямо из зала суда транслировались на всю страну. Судебные слушания начались с ходатайства адвоката Эстаса запретить прямой теле- и радиорепортаж, а также фотографирование в зале суда. Как потом выяснилось, четверо из 12 присяжных слышали репортажи с предсудебных слушаний еще до того, как состав присяжных был отобран. Судья частично удовлетворил ходатайство Эстаса, запретив передачи из зала суда в реальном времени, но разрешив вести видеозапись без звука. Во время судебных слушаний в зале суда постоянно толкались телеоператоры и журналисты. Только фотографов было 12 человек. Три микрофона были установлены рядом с судьей и несколько микрофонов направлены на скамью для присяжных и столы для прокурора и адвоката Эстеса. В реальном времени из зала суда транслировались только вступительное и заключительное выступление прокурора и объявление вердикта присяжными. Поскольку весь процесс был записан на пленку, различные его фрагменты были затем показаны по всем телевизионным каналам. Суд Нижней Инстанции, а затем и Апелляционный суд, отвергли аргумент Эстаса относительно того, что подобная публичность судебного процесса нарушила его конституционное право на надлежащую правовую процедуру, гарантированную 14-й поправкой. Верховный суд США, решение писал судья Кларк, постановил, что конституционная гарантия публичности судебного процесса призвано предотвратить несправедливое осуждение невиновного человека и что свободы, гарантированные первой поправкой, должны подчиняться требованию справедливости судебного процесса. Свобода слова не означает, что средства массовой информации могут везде устанавливать камеры и микрофоны, так как прямой репортаж из зала суда может создать такую атмосферу предвзятости вокруг обвиняемого, что справедливый суд над ним будет невозможен. Законный интерес публики в освещении судебного процесса может быть вполне удовлетворен репортажами корреспондентов, которые имеют полное право находиться в зале суда. Верховный суд отметил, что прямой телерепортаж из зала суда почти наверняка создал атмосферу предвзятости, оказывая влияние на присяжных хотя бы тем, что подчеркивал известность обвиняемого и важность судебного процесса над ним. Такой телерепортаж отвлекал присяжных, мешал им сосредоточиться, что делало весь судебный процесс несправедливым. Он также влиял на свидетелей, пугая одних и заставляя преувеличивать различные аспекты своих показаний других. Даже судья отвлекался из-за работы телевизионщиков. «Свет рампы вообще создает лишнее давление на судей, мешает их работе», — отметил Верховный суд. «Даже адвокаты обвиняемого», не могут избежать давления со стороны средств массовой информации, что может нарушить доверительные отношения между ними и клиентом. В силу всех выше соображений, Верховный суд с минимальным перевесом голосов 5-4 аннулировал решение апелляционного суда и суда нижней инстанции, в котором слушалось дело, на том основании, что справедливый судебный процесс в присутствии теле- и фотокамер, а также множество репортеров и журналистов в зале суда был невозможен. Решающий пятый голос за отмену обвинительного вердикта в отношении Эстоса принадлежал судье Джону Маршаллу Харлону, который заявил следующее. «Наверное, наступит день, когда телевидение станет таким распространенным явлением в жизни среднего человека, что присутствие телевизионных камер в зале суда не повлечет за собой нарушение судебного процесса. Но когда и если такой день наступит то наши суждения о конституционности такого явления будут пересмотрены. В несогласном мнении по этому делу судья Поттер Стюарт написал «Закон, который абсолютно запрещает телевизионные камеры в зале суда, настораживающий чужд первой поправки. Понятие о том, что существует ограничение на право публики знать, что происходит в суде, только по той причине, что у нее может сложиться неправильное впечатление от прямого репортажа и комментариев, является ничем иным, как приглашением к цензуре. Споры о том, нужно ли разрешить прямую трансляцию из зала суда, продолжаются по сей день. В течение четырех лет, начиная с 1991 года, в виде эксперимента в нескольких федеральных судах такая трансляция была разрешена судебной конференцией. Судебная конференция или конференция судей США – организация, созданная в 1922 году как Совет главных окружных судей и возглавляемая председателем Верховного суда США. Ее членами являются председатели всех окружных федеральных судов, один судья от каждого окружного суда и председатель суда по вопросам международной торговли США. В 1994 году, ознакомившись с выводами относительно этого эксперимента, судебная конференция программу закрыла. Еще одна аналогичная экспериментальная программа была запущена в 2011 году и закончилась с тем же результатом в 2015. В некоторых штатах судьи имеют право разрешить трансляцию несущественных или церемониальных приведений к присяге натурализовавшихся граждан слушаний, а также устанавливать видеокамеры с целью обеспечения безопасности. Что касается самого сола Эстаса, то через 8 лет после того, как он вышел из тюрьмы, его судили снова уже за другие мошенничества. Он был признан виновным и отсидел 4 года. Прямой трансляции из зала суда на втором суде уже не было. В 1980-х годах Эстас выступил с рядом заявлений, утверждая, что убийство Джона Кеннеди было заказано его вице-президентом Линдоном Джонсоном. Эта версия не нашла подтверждения ни у одного серьезного историка или журналиста. Умер Эстас в 2013 году в возрасте 88 лет.